Глава 106. Осуждающий свет Шидзуку! Десять светящихся щитов появились вокруг Шидзуку, окружив ее свечащимся куполом защиты. Каори создал еще несколько щитов и отправил их в полет к Ниере. Они ярко вспыхнули и взорвались светом сверхновой. Каори перегрузила барьеры своей маной, заставив их взорваться. Это был импровизированный способ превратить ее защитные навыки в атакующие. А? -а, -а. Эри подняла руки, пытаясь заслониться от света, но ударная волна и скоки разбитого щита сбили ее с ног. Ее тоже была поражена взрывом барьера Каори. Она быстро пришла в себя и снова пыталась удержать Шидзуку, но ее остановила Каори. Божественные кандалы! Цепи света появились из-под земли и удержали Нью и Эри. Все еще ошеломленной, Шидзука повернулась на гол Каори. Ее лучшая подруга никак не должна была быть здесь, но она стояла между рядами зомбированных солдат. Это была не иллюзия. Каори действительно стояла там. Слезы счастья текли по ее щекам. На этот раз она успела. Возможно, еле успев, но на этот раз она защитила людей, которые хотела защитить. Каори! Шицуку, просто сиди тихо, я спасу тебя! Каори увидела, как все пострадали во дворе, и быстро пошла их лечить. Она начала петь величайшее целеющие заклинание света — Эфирный поток. Их раны были настолько серьезны, что и надо было исцелить их как можно скорее. Почему ты здесь? Почему ты все еще стоишь на моем пути? Скривив лицо, Эри приказал солдатам атаковать Каори. Солдаты бросились на нее, намереваясь остановить ее пение. Их мечи встретил светящиеся стена света. Ни одному из них не удалось добраться до Каории. Что случилось со всеми? Почему ты так себя ведешь? Приди в себя, Эри. Что здесь происходит? Лилиана создала золотой купол, чтобы защитить Каори, пока она пела исцеляющее заклинание. Лилиана стояла позади Каори, пытаясь разобраться в этой ситуации. Она не могла понять, почему ее солдаты и рыцари напали на студентов, и почему Эри, казалось, управляла ими. Она потребовала ответа от Эри, но та проигнорировала ее. Хотя Лилиана была принцессой, она также была опытным магом, достаточно умелым, чтобы одиночку защитить караван мора от более чем 40 бандитов. Сдержать группу рыцарей, даже рыцари, которые были усилены некромантией, достаточно долго, чтобы Каори закончила свое заклинание, было легкой задачей для кого-то ее калибра. Паника показалась на лице Эри, когда она поняла, что ее план начинает рушиться. Тьфу. Думаю, у меня нет другого выбора. Она нетерпеливо посмотрела туда, где лежали ее одноклассники. У нее больше не было времени превращать их в своих марионеток. Единственным выходом было их убийство до того, как Каори закончит свое заклинание. Но прежде чем она успела пошевелиться, один из рыцарей, атакующий барьер Лилианы, потерял голову. Его обезглавленный труп упал на землю. Над силом рыцаря стоял никто иной, как Хияма Дайски. принцесса Лилиана, вы в порядке?» «Хияма? Как вы двигаетесь с такими ужасными ранами?» Увидев, в каком состоянии находится Хияма, Лилиана побледнела. Каори была слишком дисциплинирована, чтобы прекратить пение. Но ее глаза Шаку раскрылись от удивления, когда она увидела раны Хиямы. Его рубашка была насквозь пробитана кровью, а из дыры в груди лилось еще больше крови. Было очевидно, что он выложился по максимуму, чтобы освободиться от своих оков. Он пошатнулся и оперся рукой о барьер, чтобы не упасть. Лилиана поспешно открыла в нем отверстие размером с Хияму, чтобы впустить его под свою защиту. Оказавшись в безопасности, он рухнул на пол. Секунду спустя Шидзуку выкрикнуло предупреждение. «Подожди!» Отойди от него! Кровь капала с ее губ, когда она кричала. Говорить было больно, но она обязана была предупредить их. Эрио упомянула, что один из ее сообщников хотел, чтобы Каори принадлежал ему. И Хияма вырвался из оков, хотя даже Куки этого не смог. Хияма должен был знать, что барьер Лианы сможет продержаться, пока Каори не закончит заклинание. И все же он пошел спасать их. Причина этого могла быть только одна. К сожалению, Шидзука опоздала с предупреждением. Ямма вскочил на ноги и оттолкнул Лилиану с пути, нарушив ее концентрацию, разрушив барьер. Затем он обошел Каори сзади и нанес ей удар в грудь. «Каори!» Опустошенный вопль Шидзуку эхом разнесся по двору. и Ямма откнулся лицом в шею Каори. В его глазах было видно безумие. Одной рукой он все еще сжимал рукояти меча, торчащего из груди Каори. С самого начала травмы Хиямы были фальшивыми. Он только притворился, что повежен как остальные студенты. На самом деле он был страховкой Эри на случай новых героических всплесков силы Куки. Как только появилась Каори, Яма понял, что она всех исцелит разрушенных планы. Поэтому я решил действовать, чтобы ослабить ей бдительность. Наконец-то! Я наконец сделал это! Я знал это, я действительно лучше Нагума! Не так ли, Шира? Я имею в виду Каори, верно? «Я лучше этого неудачника, а? Эй, Накамура, поторопись и верни её, ты обещала!» Эри пожала плечами, затем она направилась к Аори. Но прежде чем она начала колдовать, Куки прервал ее. Как ты смеешь!» Но так сильно налег на оковы, что они все треснули. Увидев, как Каори нанесли удар мечом, он пришел в ярость. Трещины на кандалах становились все больше, и рыцари выбивались из последних сил, сдерживая героя. Его сила была огромная. К сожалению, ее было недостаточно, чтобы вырваться на свободу. Хиэма, смотревши на все это с отрешенностью, вдруг услышал шепот рядом с собой. Посмотрев вниз, он заметил, что Каори все еще дышит. Рана была смертельной, но она еще не умерла. Он поднес ухо к ее губам, пытаясь разобрать, что она говорит. Мать небеса обнимающие, Эфирный поток. Она продолжала петь сквозь боль, и каким-то образом сумела закончить заклинание. Даже будучи на пороге смерти, она была неимоверно упряма, и Яма в шоке уставился на нее. Каори знала, что я стал жить всего пару секунд, и все же она не провела последнее мгновения в слезах, не оплакивала свою судьбу не звала парня, которого любила. Нет, она использовала то немногое время, что у нее осталось, чтобы сражаться. С ее точки зрения, это был лучший способ показать свою преданность Хаджаме. Парень, в которого она влюбилась, был тем, кто никогда не сдавался, независимо от того, насколько сильным был враг, или насколько безнадежна была ситуация. Если она действительно хотела называть себя членом его команды, то самое меньшее, что она могла сделать, это продолжать бороться до самого конца. И поэтому она отдала свою жизнь, чтобы сотворить последнее заклинание. Ее несокрушимая решимость не испарилась, и ей удалось пропеть его до конца. Волны света распространились от Каори, Они покрыли двор за считанные секунды, исцеляя всех раненых. Мечи, все еще торчащие из учеников, были насильно вытолкнуты исцеляющим светом. В то же время свет притупил движение зомбированных солдат. Естественно, свет пытался исцелить и Однако, в отличие от других студентов, ее рана была смертельной. Более того, Хияма все еще водил свой меч взад-вперед, внутри нее. И свет был не в состоянии достаточно быстро восстановить такие тяжелые повреждения. Хияма был одержим желанием убедиться... Штука Ори умерла ААААААААААААААААААААААААААХ Куки сдал первобытный рев. Когда его раны зажили Он наконец-то был в состоянии разбить ослабленные кандалы Огромное количество белой маны окружило его тело Освободившись от оков Он наконец мог активировать выход за предел возможного Конечный вариант навыка В пять раз увеличил его характеристики Я Никогда не прощу вас, монстры! Рыцари Эйре пытались удержать его Но схватил меч, которым был заколот, и разрезал их всех пополам. Усилены они некромантии или нет, они не могли сравниться с Куки на пике его сил. Не обращая внимания на устроенную им резню, Куки протянул правую руку, призывая свой святой меч. Солдаты Эри забрали его, когда устроили засаду на студентов, но он вырвался из их рук и полетел Куки по воздуху. «Держите его!» — приказал Эри спокойным тоном, и солдаты бросились на Куки. «Прочь с дороги! Небесная вспышка!» Он одной атакой смелых всех. Коки до сих пор не преодолел отвращение к убийству, однако сейчас он был слишком зло, чтобы думать об этом. Кроме того, фактически его противники уже были мертвы. Убивать зомби это не то же самое, что убивать людей. Поэтому Коки действовал без колебаний. В своем безрассудном он сумел убить несколько солдат, удерживающих пару других учеников. Это сделан это больше по счастливой случайности. Один из освобожденных побежал обратно в замок, пока никто не видел. Остальные, Рютара, Сушу Юка, были вынуждены отбиваться от солдат, окруживших их. Но, как всегда, никто не обратил внимания на Кёске. Даже когда его мана была запечатана, никто не замечал его. Но, с другой стороны, его врожденный талант оставаться незамеченным не требовал использования маны. До тех пор, пока люди не смотрят прямо на него, не забывают, что он вообще находится там. Тамаи, Санобе! Держите!» Кёске схватил артефакт от Суши мощную саблю, И один из артефактов Юки, набор из 12 метательных ножей, и бросил их законно владельцам. Он хотел вырушить друзей, пока солдаты снова их не схватили. Ножа его крика было недостаточно, чтобы привлечь их внимание, но когда ребята наконец увидели артефакт у своих ног, они поняли, что случилось. Будь осторожен там, а не порежь руки!» «Думаешь, я настолько неуклюж?» Юка протянула руки и, с безупречной точностью, разрезала кандалы. Его класс звался «Магический Боец». Так что, очевидно, он отлично пользовался своим оружием. Освободившись, Освободившийся, получив возможность использовать магию, Я мгновенно активировал способности своего артефакта. Пока в ее руке был один из ножей, она могла вернуть все остальные. Сами ножи были не особо сильны, но тот факт, что она могла возвращать их в себе в руки, делал их весьма опасными в ее руках. Оставшиеся ножи Юки полетели в ее сторону, по пути франзая солдат, удерживающих Тайка и Нану. Все временем от удалось освободить Акито и Нобору. «Сузо, поставь барьер! Защити ребят, которые не сражаются!» Ретаро выкрикивал приказы, а Антоши, Юка и Киоски бегали вокруг, освобождая всех, кого могли. Он знал, что одноклассники, переставшие сражаться после лабиринта Оркусы, слишком напуганы, чтобы биться, поэтому он попросил Сузо охранять их. Эри поняла, что превратить всех марионеток теперь будет невозможно, поэтому сменила тактику. Ее солдаты теперь наносили смертельные удары, они старались обездвижить учеников. Вообще Ретаро надеялся, что освободившись, Сузу сможет защитить остальных учеников. Но, оглянувшись, он увидел, что она все еще сидит на месте. Ее глаза стекленили, и казалось, что она даже не замечает происходящей вокруг нее битвы. Сузу, Ах, простите... И обычная жизнерадостность полностью испарилась. По выражению ее лица было ясно, что она не в состоянии сражаться. Проклиная реза, за то, что она так ужасно поступил с Сузу. Рютара взял ее на руки... и сам пошел защищать оставшихся учеников. Большая часть улового ряда все еще была в кандалах и не могла помочь. Джуга, Суши, Юка и другие знали об этом, поэтому они образовали защитный круг вокруг оставшихся одноклассников. Рютера пробался на арену и начал истреблять врагов. Это была борьба ради защиты своих товарищей. Естественно, что он боролся за жизнь во все. Но независимо от того, сколько зомби-солдат победила группа, еще больше других вставало на их место. «Ренаси, сколько же она людей зомбировала!» «Черт возьми!» «Успокойся, сукагами! Джуга старался держать Рютару в узде. Эти двое служили живым щитом для остальных. Юка и другие могли атаковать только потому, что они принимали на себя большую часть ударов. Без Рютару учеников бы убили за несколько минут. Джуга знал, как сильно смерть Каори повлияла на Рютара. Но если он бросится в атаку, все будет кончено. «Прочь! С дороги! Каори!» Со слезами на глазах Шидзука пыталась пробиться Каори. Но волны зомби рыцари сдерживали ее. Она потеряла рассудок и не могла эффективно сражаться. Ее удары чаще всего не попадали в цель. И того, как она сражается сейчас, еще сильнее терзал ее психику, что, в свою очередь, еще больше притопляло ее клинок. И именно тогда Куки использовал грубую силу, чтобы пробить брешь в ряду солдат. Чистая ненависть исходила от него, когда он бросился вперед, окутанный аурой сверкающего белого света. «Эри! Хияма!» «Это все, что ты можешь сделать, Куки-кун!» Эри использовала свой последний козырь. Она достаточно хорошо знала Куки, в том числе и все его слабости. Один солдат стал между Эри и Куки. Как она и ожидала, Куки опустил меч. Дрожащим голосом Куки заговорил. «Нет. И ты...» «Тоже? Милтсан!» Перед ним стоял никто иной, как капитан-рыцарь Королевства Милт Логинс. Именно из-за него Куки опустил свой меч. Куки, почему ты направил свой меч на меня? Я хочу тебя сражаться не для убийства людей. А? Милсан, я не. Куки, не слушай его! Милсан мертв! Слава Шидзу ковырили Куки в чувство, но к тому времени, как он пришел к себе, меч Милда уже несся на него. Куки поспешно поднял меч для блокировки удара. Удар Милда был настолько сильным, что земля под Куки раскололась. Как и у остальных, у Милда был снят внутренний ограничитель. Поэтому он мог максимально напрячь свои мышцы. милд я сожалею об этом. Лицо Куки сказилось от боли. Тем не менее, он все же произвел свою молниеносную серию ударов. Но даже умерев, Мил был безупречен. Хотя Коки использовал выход за предел возможного, Милд все еще шел с ним на говноку. Отчасти это было потому, что Коки все еще колебался, чтобы убить Милда. Он знал, что Милд уже мертв, но это не облегчало борьбу. Но даже с таким преимуществом у Милды не было шансов против Куки. После яростного шквала ударов меч Милда был выбит из его руки. Куки шагнул вперед и яростно замахнулся на Шей Милда. Но как раз перед тем, как он обезглавил Милда: «Прошу, не убивай меня, Куки! Ха? Меч Куки остановился в нескольких дюймах от шеи Милда. Может быть, капитан Милд не убит, а просто находится под контролем? Мы все еще можем спасти его. Это была величайшая слабость Куки. Он легко поддавался эмоциям и ничего не мог с этим поделать. Он должен был принять решение и придерживаться его. Либо спасти Милда, либо убить. Однако Куки не был столь решительным. Его приоритеты постоянно менялись, основываясь на любой новой информации, которую он получал. Хотя он никогда не сомневался в своей правоте и всегда истолковывал вещи в удобной для себя манере, это все равно не меняло того, что когда дело было чересчур запутанное, он приходил в тупик. Мил схватил ближайший меч в руки и снова ударил Куки. На этот раз оттеснён назад был именно Куки. К? Что за? Я вдруг ослабел!» Силы покинули тело Куки, он опустился на колени. Это случилось не из-за конца выхода за предел возможного. До его лимита по времени оставалось ещё несколько минут. Кроме того, отдача от выхода за предел возможного не заставляла Куки плевать кровью. Его вырвало. Ещё одна лужа крови забрызгала землю. «Фух, похоже, он всё-таки работает». Я использовала сильнодействующий яд, но... Дома мне следовало ожидать, что ты сможешь сопротивляться ему, Кукикун. Если бы не держала Капитана под рукой, то действительно бы проиграла. Беззаботно сказала Эри. Куки обхватил себя руками и вопросительно посмотрел на нее. Эри провела пальцем по своим губам и сладко улыбнулась. Хм, Если поцелуй принца будет принцессу, то поцелуй принцессу усыпляет принца и подчиняет его... навечно! Не волнуйся, я не смертельный!» Тебя просто парализует на время. Не бойся, я обязательно бью тебя своими собственными руками, Куки-кун! Так тот поцелуй тогда нужен был... Действительно, когда Эри поцеловала его после того, как схватила, она накормила его ядом. Она заранее приняла противоядие, поэтому не пострадала. Никто не ожидал, что она отравит кого-то поцелуем, особенно парня, которого она якобы любила. Эри, ты действительно... Куки снова вспомнил, что прекрасная девушка Эри была лишь иллюзией. И это окончательно порезавал его, и Куки рухнула землю. Он лежал судорожно дергаясь. Как он ни старался, он не мог восстановить контроль над своими конечностями. «Просто подожди здесь, Куки-кун!» Эри удовлетворенно улыбнулась, убедившись, что Куки полностью обездвижен. Затем она повернулась на каблуках и направилась к Аори. Через несколько минут душа Каори покинет ее тело, и тогда Эри не сможет связать их. Хиям подгонял Эри, на его лице застыл ужасная гримаса. Мало того, что они убили Каори, они еще собирались осквернить ее труп. От этой мысли Шидзуку закипела кровь. Она отчаянно пробивалась сквозь толпу солдат, пытаясь добраться до своей лучшей подруги. Но когда Шидзука посмотрела в их сторону, Эри подняла руки над головой Каори. Затем она начала петь. Ритора Джуга, Юка, суши Кёски, Кентары и даже студенты, которые до сих пор съежились от страха, все они встали и бросились в атаку. Их гнев достиг точки кипения. Но они были не в силах преодолеть стену из тела и вынуждены были смотреть, как Эри продолжает пение. Еще пару секунд, и Каори встанет всего лишь нежить марионетка марионетка под контролем Хиамы. Она даже не достоится дара смерти. Эри и Хиаму усмехнулись, наблюдая за тщетными попытками студентов остановить их. Среди отчаянных криков и мучительных воплей раздался один голос. «Что ты, твою мать, себе позволяешь?» А Нагома наконец, прибыл. Казалось, время остановилось. Все остановились и повернулись к нему. От него исходила устрашающая аура, настолько мощная, что и можно было видеть. Поскольку зомби-солдаты Эри не испытывали эмоций, его аура не влияла на них. Но на Эри хозяина влияла. и инстинктивный страх передался ее солдатам, и они окружили ее вместо того, чтобы продолжать атаковать студентов. Хаджими оценил ситуацию, не обращая внимания на сотню устремленных на него взглядов. Отряд рыцарей и солдат украл студентов. Ученики собрались в углу и отбивались. Коки лежал в луже собственной крови, а над ним стоял милд. Шидзуку стоял на коленях, кота, на которую он дал ей, все еще была в ее руках. Эрихем выглядели так, словно увидели привидение. В руках Хиямы лежала каори, в ее груди торчал меч. Ее сердце не билось, что означало. Кто-то закричал. На этот момент Хаджими выглядел, словно демон из ада. Выражение его лица было настолько ужасающим, что у всех кровь застыла в жилах. Создавалось ощущение, что он держит их в сердца, и щелчок его пальца убьет их всех. Они стояли, как вкопанные. Их тела застыли, когда они представили, какая ужасающая смерть их поджидает. Спустя секунду Хаджими исчез. Он двигался куда быстрее, чем могли увидеть человеческие глаза. И с громовым грохотом появился рядом с Каори. Яма полетел через двор и врезался прямо в стену в дальнем конце. Хаджими немного сдержался, чтобы не причинить Каоре еще больше боли. Это был единственной причиной, по которой Яма не умер мгновенно. Наполовину застряв в стене, Яма судорожно вздрогнул и закашлялся кровью. Его внутренние органы были раздроблены, и большая часть костей верхней части тела была уничтожена. Но он все еще был жив. Боль была настолько сильной, что он потерял сознание. А потом вновь очнулся. Он непрерывно стонал, и боль не позволяла ему двигаться. Хаджими даже не удостоил хиему взгляда. Он поднял Каори на руки и аккуратно убрал волосы с ее лица. Затем громким голосом он отдал приказ своим товарищам. «Сио, позаботься о ней». «Хорошо, предоставьте это мне». «Широсаки-сан!» Слава Хаджими вывели из и она поспешила забрать у него Каори. эка тоже подбежала, и ее лицо побледнело. Все быстро начала петь самое сильное исцеляющее заклинание, которое знала. «Хмм, бросьте ты! Она уже мертва. Я никогда не думала, что вы, ребята, появитесь здесь. Ну, думаю, мне стало этого ожидать, так как Аори была здесь и все такое. Похоже, яма жил себя. Пообещаешь не драться со мной, я использую свою магию, чтобы вернуть ее. На самом деле она не оживет, но, по крайней мере, все еще будет выглядеть красиво. Я думаю, это лучше, чем позволить ей сгнить. Что скажешь?» Хотя улыбалась, капли холодного пота стекали по ее лбу. «Почему этот монстр появился здесь и разрушил мои планы?» Ее мысли ясно читались на ее лице. Наблюдая за реакцией Айка, Хаджими встал и повернулся к Эри. Эри знала, что у нее нет ни малейшего шанса против Хаджими. Единственная надежда выбраться отсюда живой – это убедить его, что она может быть ему полезной. Тем не менее, блеск в глаза Хаджими был убийственным, как никогда. Он медленно подошел к Эрри. И его лицо скривилось яростно гримасе. «Подожди, подожди! новося все обсудим, Нагома! Посмотри на всех этих солдат! Они выглядят практически живыми, верно? Жаль, что Каори умерла, но я, по крайней мере, могу сделать я похожей на них. Кроме того, так ты сможешь сделать с ней все, что захочешь. Так что, если ты не хочешь, чтобы она сгнила, ты должен оставить меня в же. Эри попятился, чейно пытаясь убедить Хаджими. В то же время кто-то подкрался сзади Хаджими. Он двигался гораздо быстрее остальных солдат-марионета Кэрри. И вонзил копье в незащищенную спину Хаджими. Эри закончил превращение бедного Конда в марионетку, и теперь использовал его для нападения на Хаджами. Хотя он был зомбирован, его сила сохранилась. Класс Конды был дракон, и он представлял собой мастера копья. Спираль ветра окружил оружие Конды, когда оно выстрелило прямо в сердце Хаджами. Ха, ха Тебе нельзя было терять бдительность! Если ты позволишь своему гневу контролировать тебя, ты...» Эри начала злорадствовать, но почти сразу же остановился, видя, что Хаджими все еще идет. Он, казалось, совсем не был обеспокоен атакой. Это было потому, что она даже не задела его. Если бы она стояла у него за спиной, то заметила бы сверток багровой маны размером в четверть дюйма, удерживающий копье конда. Он использовал ваджеру и сраточенное усиление для блокировки удара. Хаджими выставил левый локоть за спину и без предисловия выстрелил из дробовика. Раздался оглушительный грохот. Ишка пуль врезался в лицо Конда, размажев его череп. Затем последовала череда влажных шлепков. Это куски его головы попадали на землю. «Ма, взять его!» Ирина хмырился и приказал остальным своим солдат вместе с Милдом напасть на Хаджами. Хотя Хаджами не был привязан к Милду так же сильно, как Куки. Он все еще был одним из немногих взрослых в мире, которым Хаджами доверял. Достаточно того, что он был готов использовать один из своих драгоценных флаконов с чтобы спасти его в великом лабиринте Оркуса. Эри надеялась, что это заставит Хаджами заколебаться, как и Куки. Милд вырвался вперед, в то время как другие солдаты сдерживались. Они искали возможность нанести удар. Он замахнулся мечом на Хаджами со всей своей огромной силой. Любой обычный меч или щит были бы разрублены пополам силы удара. Но Хаджими остановил его, просто выставив кончик своего протезного пальца. «Так она и тебя поймала?» «Да?» «Какой позор!» Куки и остальные шамлю наблюдали, как Хаджами... Отбросил меч Милда назад. Он тяжело вздохнул, глядя на то, во что превратился Милд. А потом произошло чудо. Эх, пожалуйста. На этот раз Ири не контролировал его. Даже если это казалось другим, Хаджими знал, что это слова настоящего Милда Лугинса. Был только один ответ, который он мог дать на такую просьбу. «Оставь это мне. Банк». Из руки Хаджими вылетел еще один Заблера и разорвал труп Милды. Кроваво-красные цветы развели по всему его телу. В момент удара Харди мог поклясться, что Мил улыбался. Но, к сожалению, у него не было времени на размышления. Он вытащил из своего хранилища ценности Мицурай. Красные искры пробежали по нему, и его ствол начал вращаться. А Туши и Юка знали, что произойдет дальше, и их лица исказились в поразительном вскрике. «Все, ложись!» «Ох, черт! Вон, с дороги!» Рютаро Джуга повалили всех, кто слишком медленно реагировал. А спустя секунду Митсурай начал выпускать смерть со скоростью 12 тысяч выстрелов в минуту. Это было оружие, превратившее армию големов-освободителей в грудообломков, обломков, уничтожившее армию монстров и даже сокрушившее божьего апостола с барьером и смертельных перьев. Человеческие тела не выстоят из секунды против него. Ускоренные молнии пули пробивали солдат Эри и превращали стены двора в швейцарский сыр. Хаджими вращался на месте, кося всех вокруг себе. Кровавый туман наполнил воздух, и куски плоти дождем посыпались на землю. Солдаты гибли дюжинами. Их силы подготовка были бессмысленны перед лицом такой разрушительной мощи. Наконец, неистовство Мецурая прекратилось, и во дворе воцарилась тишина. Через несколько секунд послышались шаги. Студенты были слишком ошеломлены, поэтому не могли двигаться. Они могли только наблюдать, как Хаджими продолжил свой безжалостный марш по направлению Кэрри. Как и все остальные, она упала на землю и ждала, когда буря смерти пройдет мимо. Когда она открыла глаза, я поприветствовал вид сабок Хаджими. Она ромка поняла голову. Хаджими холодно смотрел на нее. Его взгляд заставил почувствовать себя совсем маленькой, как будто она была всего лишь камешком на обочине дороги. Митсурая больше не было в его руках. Он смотрел на нее с пустыми руками. Эри не могла ничего сказать. Она тупо смотрела на Хаджими, молчание тянулось до тех пор. пока он, наконец, не открыл рот. И? А? Хаджими не знал подробностей того, почему Эри сделала все это. Однако ее действия ясно показывали, что она была его врагом. Если бы она была обычным врагом, он бы просто убил ее и покончил с этим. Но Эри причинила боль кое-кому важному для него. Это было то, что он никогда не простит. Просто убить ее было недостаточно. Он хотел, чтобы Эри ощутил отчаяние. Он задал ей этот вопрос, потому что хотел доказать, что она ничего не сможет сделать. Эри поняла его, и в отчаянии стеснула зубы. С ее губ стекала стройка крови. Несколько мгновений назад она полностью контролировала ситуацию. Все танцевали под ее дудку, ее доминирование было фактом. Но каким-то образом появился Хаджими, и уничтожил все это за считанные секунды. Несправедливость всего этого приводила Эри в бешенство. Она впилась взглядом в Хаджими, и ее ненависть переселила страх. «Ты маленький!» Прежде чем Эри успела закончить оскорбление, она почувствовала, как холодный металлический предмет начал давить ей на лоб. Хаджими так быстро достал гром, что она даже не заметила этого. «Мне все равно, что привело тебя к этому. Мне все равно, какие у тебя мотивы. И у меня нет времени выслушивать твои объяснения. Если это все, что ты можешь сказать, тогда умри!» Хаджими положил палец на спусковой крючок. Эри видела это по его глазам. Он без колебаний убьет одного из своих одноклассников. Ему было все равно, что это означает, что он никогда не сможет сделать Каори своей марионеткой. «Сейчас я умру». Это единственная мысль заполнил ее разум. К счастью для нее, Эре чертовски повезло. Огненный шар появился из ниоткуда, прежде чем Хаджими успел нажать на курок. Он горел раскаленным до белопламенем. В него было влито немало сил. Однако он был недостаточно мощным, чтобы повредить Хаджими. Он просто выстрелил пули прямо в ядро заклинания. И огненный шар осился. Нагума! Хиама выскочил из огненного шара и бросился прямо на хаджиме. Он был покрыт ранами и, казалось, не мог даже говорить. Но каким-то образом нашел в себе сил сражаться. В руке он держал меч, хотя правое плечо было разбито и безвольно болталось. Кровь капала из его рта, когда он бежал. Дело в том, что выглядел он совершенно жалко. Заткнись! Раздраженный Хаджиме пнул Хияму в подбородок. Он поднялся на несколько дюймов в воздух, но не полетел. Сила удара целиком была направлена в его тело, поэтому он почти не двигался. Затем Хаджами высоко поднял ногу и нанес сокрушительный удар, словно топором. Его пятка вырезала в череп Хиямы и втоптала его в землю. Пол треснул, когда голова Хиямы удалялась об него, и фонтан крови брызнул из его лба. Затем его глаза закатились, и он мгновенно потерял сознание. Было очевидно, что он на пороге смерти». Но Хаджими переставал бить его. Когда голова Хиямы отскочила назад, Хаджими пнул его снова, отправив в полет. Он сдержался, чтоб Хиама не умер, а пришел в сознание. Когда Хиямы упал обратно, Хаджими схватил его за воротник и поднял. Хиямы боролся с хваткой Хаджими, но его слабые удары мало что дали. Хаджими был за пределами человеческих возможностей, а Хияма потерял слишком много крови, чтобы вложить хоть какую-то силу в свои удары. «Это ты! Во всем виноват! Если бы не ты, Каори была бы моей!» Он выплеснул всю свою глубоко укоренившуюся обиду. Честно говоря, Хаджими был немного впечатлен тем, что кто-то способен опуститься так низко. Безостенчивая порочность Хиямы вызвала бы у нормальных людей тошноту. Однако Хаджими даже не удосужился что-либо сказать. На его лице не было признаков эмоций. Для него хияма не стоило даже того, чтобы тратить на него свои эмоции. «Не имеет значения». Оказался бы я здесь или нет. А давно бы замерзнул. А ты все равно не смог бы сделать хоть что-либо стоящее. Лача свое жалкое существование, как и есть. Это ты во всем виноват! Не перекладывай вину на других людей. Ты сам решил опуститься до такого уровня. И здесь, и в Японии, ты всегда был неудачником. Ты проиграл не другим людям. Ты проиграл сам себе. Ты никогда не пытался взять на себя ответственность за что-либо. Все, что ты когда-либо делал, это сидел в стороне и оскорблял всех остальных, когда настоящим неудачником всегда был ты. Я убью тебя! Независимо от твоих слов, клянусь, я прикончу тебя! Хема сошел с ума. Анджиме бросил на Хему последний изралостливый взгляд, прежде чем посмотреть даль. Он только что заметил, что армия демонов добралась до ворот замка. Он снова подбросил Хему в воздух, и когда тот упал, он ударил его своей искусственной рукой. Сила удара заставила Хияму закружиться, словно волчок. Удачи выжить там. знаю тебе, ты, вероятно, не справишься». Хаджими развернулся и ударил Хияму кулаком с разворота в грудь. Когда нога Хиямы коснулась земли, появился ряд ударной волны, и послышался тошнотворный хруст. Хияма вылетел со двора прямиком на путь ближайшихся демонов. Хаджими осознанно сдержался, что Хияма остался жив. Он сделал смерть Хиямы гораздо более болезненной не потому, что Хияма был тем, кто сбросил его в пропасть много месяцев назад, а потому что тот пытался убить Каори. Сам Хаджими лишь смутно осознавал, что именно это было причиной, но по его действиям было ясно, что в глубине души он очень сильно заботится о Каори, поэтому он плыл Хияму в монстров и демонов, чтобы они разорвали его на части. К сожалению, поскольку он не торопился с Хиямой, у него не было времени убить Эри. Нет, ей не удалось сбежать, просто появился новый вредитель, Адами поднял голову и луч света, напоминающий северное сияние, направленный прямо на него. <свят> он цокнул языком, отскочил в сторону и выстрелил с громов свет. Три полосы красного пронзили смертоносную луч, словно драконы, сбирающиеся по водопаду. Через секунду траектория луча внезапно изменилась, и он направился к Уке. Эри послушно оттащила его, прежде чем он испарился. Эри хотела превратить его в марионетку, поэтому она не могла позволить ему превратиться в пепел. Когда свет рассеялся, Фред спустился во двор на своем белом драконе. «Стой там, парень! Если ты выкинешь что-нибудь, я убью твоих драгоценных товарищей!» Фред, по-видимому, ошибочно считал, что Хаджами сражался на стороне королевства. Оглядевшись, Хаджими видел, что они окрушены огромной армией монстров. Фред использовал свою специализацию — магию телепортации, чтобы привести их сюда. Фрид знал, что не сможет победить Хаджами в лобовом столкновении, поэтому попытался взять учеников в заложники. Хотя Хаджами не знал этого — Это было последним методом Фрида против него. Заклинание Юи тяжело ранило его, и он был не в состоянии сражаться. Белый ворон на его плече исцелял его, но должно пройти еще немного времени, прежде чем он полностью восстановится. В этот момент Тио окликнула Хаджими. Хозяин, я стабилизировал ее на данный момент, но на ее восстановление потребуется время. Если возможно, я хотел бы получить помощь Юи, так она и долго не протянет. Хаджими оглянулся через плечо и кивнул. Его одноклассники смотрели на него в замешательстве, не понимая, что он пытается сделать. Фрид, однако, удивленно посмотрел на Тио. Он тоже был способен использовать древнюю магию, поэтому догадался, что она пытается сделать. «Понятно. Так значит, ты завладел еще одной древней магией. Может быть, это магия Божественной Горы? Мне бы очень хотелось узнать ее местоположение. И если откажешься мне сказать, я...» «А?» Кажеми прервал жалкие попытки Фреда запугать его пулей из грома. Одна из черепах рядом с Фридом поставила барьер, который едва успел заблокировать выстрел. Рид мрачно прищурился и приказал монстрам сгрудиться вокруг него. «Что ты делаешь? Тебе наплевать на жизнь соотечественников? Чем больше вы будете сопротивляться, тем больше пострадают жители столицы. Или ты слишком глуп, чтобы понять, в каком вы положении? У меня более ста тысяч монстров, размещенных на внешней стене, и еще один миллион в резерве. Ты можешь быть сильным». «Но сможешь ли ты защитить этот город от такой большой армии?» Хаджими несколько секунд холодно смотрел на Фриде, а потом перевел взгляд на огромную армию, ожидавшую на окраине столицы. Затем он молча вытащил камень духа размером с кулак и своего хранилища ценностей. Он влил в него ману, и он заселал ослепительным светом, гораздо ярче, чем его браслеты, когда он манипулировал своими парящими крестами. А, что ты задумал?» «Заткнись и смотри!» У Фриды было плохое предчувствие, Он приказал своему дракону выпустить еще один залп термого сияния в Хаджиме. Однако Хаджиме сдержал Фрида и его дракона на расстоянии при помощи грома. Несколько секунд спустя, Хаджиме закончил приготовление. Можественный гнев сошел с небес. Массивный столб света спустился с неба, уничтожая все на своем пути. Он уничтожал все, к чему притрагивался, независимо от возраста, рас и силы принадлежности. Небо осветилось, и на несколько мгновений показалось, что наступил полдень. Стол света был добрых 15 метров в диаметре, и он обжигал даже воздух, когда проходил мимо. Все, что попадало в область света, будь то монстр или демон, мгновенно испарялось. Его жар был так велик, что даже вещи, не находящиеся прямо на пути света, растворялись. Эджеми влил еще больше маны в Камень Духа, и колонна начала двигаться, поглощая монстров и демонов, пытающихся убежать. Смерть пришла за ними. Неизбежная, неумолимая смерть. Если они не смогут телепортироваться, как Фрид, Ни одно существо не сможет обогнать скорость лазера Хаджами. Монстры и демоны хлынули в столицу, отчаянно пытаясь найти укрытие от этого луча смерти. Свет зигзагами огибал равнины за городом и рассеивался, достигая стены. Мелый дым от почерневшей земли висел над городом. Там, где прошел свет, земле появились глубокие борзды. Нападение Хаджами оставило шрамы на земле. Те немногие демоны, которым удалось бежать в столицу, рухнули, потеряв сознание. За несколько секунд они лишились почти всей армии. Фрид, Эри, Шидзук и остальные ученики были шокированы. Они в изумлении устались на Хаджиме. «Идиот здесь ты. Я когда-нибудь говорил, что сражаюсь за королевство? Или что эти ребята мои товарищи? Хватит делать поспешные выводы. Если ты действительно хочешь продолжать свою бессмысленную войну, будь моим гостем. Просто знай, что если встанешь на моем пути, я сотру тебя с лица земли. Но нет у меня времени, чтобы погребать весь миллион твоих глупых монстров «Так уж и быть, я отпущу тебя в этот раз. Поторопись убирайся отсюда. Главное, тут ты, верно? Прикажи своей армии отступить». Я разбурлила внутри Фрида. Хаджими только что уничтожил большую часть его товарищей, и теперь ведет себя так высокомерно по отношению к нему. Но он не хотел рисковать потерей остатков армии. Конечно, он мог открыть порталы, чтобы телепортировать их в другое место. Но пока он не понимал принцип атаки Хаджими, была ли гарантия, что не будет безопасности, Меньше всего ему хотелось, чтобы его ударил кто-то из отряда этого парня. Честно говоря, Хаджими не хотел отпускать Фрида. Но сейчас на первом месте стоял спасение Каори. Если они задержатся, то не смогут спасти ее. Хоже того, это будет их первый раз использование магии духа. И придется провернуть все даже беспробные попытки, чтобы поэкспериментировать с тем, как работает эта магия. Но к тому же... Хаджими не мог снова выстрелить из этого лазера. Это был только прототип оружия. И один выстрел уже поломал его. Конечно, Хаджиме мог уничтожить армию монстров и без него, но это займет слишком много времени. Убийство Фрида здесь и сейчас превратит его армию в дезорганизованную толпу. А последнее, чего он хотел, это разбираться с монстрами тут и там, по углам. Фред жал кулаки так сильно, что его руки начали кровоточить. Но как бы он ни был расстроен, он не мог позволить себе напрасно тратить жизни своих поданных. Он открыл портал и посмотрел на Хаджиме. «Клянусь, ты заплатишь за это! Клянусь своим богом!» «Ты умрешь от моей руки!» Фрид сплюнул, и его слова сочились ненавистью. Он развернулся и поманил Эри за собой. На мгновение Эри подумала о том, чтобы забрать Куки с собой. Но потом она передумала, заметив леденящий душу взгляд Хаджами. Холодный пот капал с ее лба, а она поспешила к Фриду. Но прежде чем пройти через портал, она бросила последний безумный взгляд в сторону Куки. Несмотря на силу яда, Куки все еще был в сознании. И этот взгляд застыл его содрогнуться. Эри ничего не сказала... Но этот ее взгляд прекрасно давал понять, что она ни перед чем не остановится, чтобы сделать Куки своим. Это было объявление войны. Эрифрид и прошли через портал, и через секунду высоко в небе взорвались три шара света. Скорее всего, это был сигнал к отступлению. ихши прибыли как раз во время начала отступления армии монстров. Хаджимя, что случилось с этим уродливым демонюкой? куда делся этот тупой кусок дерьма? Похоже, они пришли сюда избить Фрида, и не удосужились спросить о столпе света, Потому как знали, что это работа Хаджами. Хаджими не ответил: прямо сейчас начиналась гораздо более насущная проблема, которая требовала его внимания. Он объяснил, что случилось с Каори, потрясенная не обе посмотрели на её труп. Однако, увидев мрачное выражение лица Хаджими, они быстро собрались. Почти молящим тоном Хаджими просил ее спасти ее. Ладно, предоставь это мне, мгновенно ответил Т. Хотя она все еще не до конца понимала ситуацию, она знала, что сейчас в приоритете. Вся команда направилась к Тио. Хаджими осторожно взял Каори из ее рук и вышел со внутреннего двора. Прежде чем он ушел, Шидзуку пошатываясь, подошла к нему и позвала. Нагамакун, Каори! Она... Что же мне теперь делать?» Шидзуку выглядел гораздо более потрепанной, чем когда-либо, когда видел ее Хаджими. Она была на грани срыва. Предыдущая битва не давала слишком много думать о смерти Каори. Но теперь, когда угроза пропала, реальность произошедшего обрушилась на нее. Увидев выражение лица Шидзуко, Хаджими заколебался. После минутного раздумья он покачал головой. «Шиэ, позаботься о Каори. Сио, покажи все местонахождения лабиринта. Я скоро присоединюсь». «Каори-сан, обещаю, мы позаботимся о ней». «Понятно, Шиэ, и мы направляемся на вершину, следуйся за мной». Шея взял Каори за руку Хаджими и крепко прижал к себе. Эти трое улетели вдаль, используя все свои нечеловеческие способности – чтобы достичь вершины горы как можно скорее. Все произошло так быстро, что никто не знал, как реагировать. я прошел сквозь толпу молчаливых студентов и опустился на колени перед сидящей на земле Шидзуко. Он ухватил ладонями ее щеки и приподнял ее лицо, заставляя встретиться с ним взглядом. «Оставайся сильной, Яигаши. Доверься нам. И обещаю, что позволю тебе вновь увидеть Каори». «Нагума-кун». Слабый проблеск света появился в пустых глазах Шидзуко, Хаджами мягко улыбнулся и пошутил. «Если ты не будешь присматривать за ними, то как эти дураки справятся? Кроме того, Каори тоже не хотел бы видеть тебя такой, верно? Мы все нуждаемся в тебе. Нет другого такого мазохиста, кто бы мог заботиться об этих ребятах?» «Кого ты назвал мазохистным, придурок?» «Могу ли я действительно доверять тебе?» Улыбка Хаджи исчезла, и он искренне кивнул. Глядя в его глаза... Шидзука могла уловить, что он говорит серьезное. Он найдет способ вернуть Каори, даже если для этого ему придется пройти сквозь ад. Вид его непоколебимой решимости немного согрело ее сердце. Краска вернулась к ее лицу. Она кивнула Хаджими, вновь обретённой решимостью. Она поверит в него и его товарищей. Радуясь, что Шидзуку больше не выглядит, словно вот-вот сломается, Хаджими встал. Он вытащил флакон из хранилища ценностей и протянул ей. «Это...» «А дай его своему другому. Другу детства. Он вроде в очень плохой форме». Шидзуку вздрогнул и к Куки, как будто только сейчас вспомнил о его существование. После ухода Эри напряжение спало с него, и он потерял сознание. Он слабо дышал, и действительно выглядел весьма неважно. Шидзуков вспомнила, как это лекарство мгновенно вылечило Милода от пресмертного состояния. Очевидно, оно было чрезвычайно ценно и редко. «Спасибо тебе, Магумакун. Шидзуку со слезами на глазах прижал пузырек груди. Хаджими кивнул и обернулся. Он бросился в небо, следуя за Юей и остальными...